Эпилог. «Наконец-то ты нашла достойного жениха», – ворчливо произнес отец. «Мы сидели в ресторане одной из лучших гостиниц Римана, пили охлажденное вино из хрустальных бокалов, лакомились устрицами, и все за счет Натана. Не мудрено, что батюшка описал его эпитетом «достойный». На его месте я бы младшему сыну герцога оду сочинила и декламировала ее каждый вечер возле терм. Я как-то попыталась осторожно узнать, во что обошлось все это великолепие, но Натан лишь отмахнулся. Он денег не считал. И ладно бы тратил только на восстановление своего здоровья. Некоторые чешуйчатые прекрасно обошлись бы без личной ванны. Я же как-то обходилась без роскошных платьев, обходилась скромными, вписывающимися в бюджет. Ах, бюджет, он, наконец, у меня снова появился. Танцевала от радости, когда вместе с письмом отца, специально прибывший по такому случаю в Римон Поверенный, вручил мне чек. Взглянув на сумму, я вновь убедилась, что государство не ценило молодых специалистов, даже нелюбимым младшим дочерям больше платили за красивые глаза. Поэтому я без зазрения совести уволилась. Хватит, сыта по горло Брекеном. Вот радость-то для Рональда. «Можно весь день спокойно потягиваться и ничего не делать, потому как вместе с моим заявлением наверх улетело прошение Эрика, и брекинская служба магических дел временно осталась без начальника». «Между прочим, — фыркнула я, — Ричарда вы тоже называли достойным. Мечта поэта, а не мужчина». Отец шумно втянул воздух носом. Возразить ему было нечего. «Надеюсь, этого ты не упустишь». Пробурчал он, сделав глоток молодого, искрящегося солнцем и легкими пузырьками вина. Пожала плечами. «Я никого не держу. И Натан Рурк мне не жених. Мы просто хорошие знакомые». Отец с покровительственной усмешкой покачал головой. «Лорд Таран утверждает иное». «Младший или старший?» — уточнила я. «Кто бы сомневался. Батюшка прознала нашим начавшимся в Римане романе». Чего только на радостях от освобождения из Брекинской ссылки не сделаешь, и прилетел, чтобы в самом Зародыше задушить любовь узами брака. При упоминании фамилии Рурк лицо его светилось ярче всех золотых запасов Ромнии. Уверенно, он уже предвкушал, как будет гордо вышагивать по проходу ратуши, а потом станет рядом с самим Аланом Рурком, на правах родственника заведет с ним беседу. Слово за слово, и баронет превращается в барона а то и вовсе взлетает в начальники какого-то королевского департамента. «Старший, разумеется», — отец бросил на меня укоризненный взгляд и, подозвав официанта, велел принести мороженого. Не для себя, для дамы. А то захмелею, а позорю без пяти минут свата герцога Шербского. «Младшему не до тебя. Похоже...» — с легким злорадством добавил он. «И его карьера застопорилась». Наверху очень недовольны близостью Арина-младшего с той шпионкой, халатным отношением к делу. Помолвка тоже не состоится, сама понимаешь. Уж я-то понимала, как никто другой. Вот ведь судьба. Теперь я завидная невеста, а Эрик бракованный экземпляр. После смерти Ричарда нас с Натаном закрутило стремительным круговоротом событий, на свидание с трудом удавалось вырваться. То дачи показаний, то репортеры, то встречи с важными сановниками, иногда настолько секретными, что никто не знал их имен. Всех интересовало одно и то же — Синтия и Ричард. Помешательство какое-то. Только заберешься в воду, расслабишься, как из соседнего бассейна в термах лезет чья-то голова, а следом за ней карандаш с блокнотом. У меня язык отсох повторять одно и то же. Но главное испытание ждало впереди. Когда Натан показал мне письмо, я чуть в обморок не хлопнулась. Его вызывали к королю. Правда, и магистр, зачастивший Риман не столько для общения с нами, сколько для лечения душевных ран, нанесенных сыном, и родственники Анатона в один голос заверяли, лорда Рурка собирались наградить, и вовсе не железными браслетами. «Лорд Арн старший сплетник. Терпеть не могу, когда вмешиваются в чужую жизнь». То есть мы с Натаном еще не решили, серьезно ли у нас, а у них уже совет да любовь. Вдруг нам целоваться разонравится, тогда что, разводиться? И снова Джейн плохая, опозорила рот Фэмморов. Джейн! Ну вот опять. Подперев подбородок ладонью, выдала глубокомысленное И. Види себя прилично! Насупился отец. Люди смотрят. Люди действительно смотрели, но не на меня а друг на друга. Не знаю, к чему бы мы пришли, может, снова поссорились, если бы с очередного допроса совещания не вернулся Натан. Приветливо помахала ему и предложила сесть рядом. Пусть отдохнет, расслабится. Человека на дуэли ранили, а никому и дела нет. Сдержанно поприветствовав моего отца, Натан лукаво попросил, «Джейн, можно вас на минуточку?» Ни о чем не догадываясь, последовала за ним наверх и угодила в брачную ловушку. «Это что?» Насупившись, я подозрительно рассматривала кольцо. Из белого золота с яркими глазками камней оно манило взять его с бархатной подушечки, но я стойко сопротивлялась соблазну. «Кольцо», — обескураженно пояснил Натан и, собравшись на одном дыхании, выпалил. «Выходите за меня замуж». Э, я... как обычно, в нужный момент красноречие меня покинуло». Я попеременно таращилась то на кольцо, то на потенциального жениха, поставив нас с Натаном в неловкое положение. Дверь номера открыта, любой может пройти мимо, увидеть. Только на колени становиться не надо. Я подумаю. Чтобы избежать картинного жеста, покрывшись алыми пятнами, выпалила я. «Ну и дура!» — вставил свой грошик Дик. Мы его разбудили. «Чего тут думать? Соглашаться надо!» «Дракон дело, — говорит, — улыбнулся Натан. — Такими женихами не разбрасываются. — Я и не бросаюсь. Просто очень не хочу прямо сейчас принимать решение. Натан застал врасплох. Нужно все взвесить, выписать плюсы и минусы. Я же не отец, не за фамилию замуж собираюсь а за человека. — То есть вы согласны? — просиял лорд. И ловко, будто много лет специально практиковался, окольцевал свою добычу. «Ну вот», — усмехнулся он, — «теперь вы никуда от меня не денетесь». «Это мы еще посмотрим», — привыкая к новой детали образа, возразила я. «Эй, вы там целуетесь уже!» — вновь вмешался в беседу крайне деликатный дракон. «И проваливайте, я спать хочу!» Сначала хотела напомнить Дику, что спальня не его, что не надо было всю ночь где-то шляться, а потом раздумала. Поцелуй, пожалуй, неплохая идея. И кольцо мне нравится. Натан тоже. Пожалуй, обрадую батюшку. Только надо осторожно, чтобы его отчасти удар не хватил. Но сперва, быстро коснувшись губного испеченного жениха, я строго заметила. Но стоять в стране, пока дама таскает багаж, я тебе не позволю. Учти, благосостояние мое улучшилось, поэтому чемоданов стало больше, и они тяжелые. Книгу озвучила Евгения Осинцева.